Глава шестнадцатая Привет, Википед! В жизни каждого мужчины бывают дни, когда он просто счастлив сбежать из дома. Причины у каждого свои. Кто на рыбалку, кто бухнуть с друзьями, кто к любовнице, кто на работу. Я из последних. Ибо... Есть определенные жизненные ситуации, когда любимая работа это единственная душина, если в вашей квартире, кроме беременной жены, появляется еще и заботливая мама. Теща всемирный синоним стихийного бедствия. Кто скажет слово против, за душу собственными руками потому что вы, блин, судитесь с человеческих позиций и взглядов, а теща у меня. — Демонесса старой закалки! То есть тести я не видел никогда. Она сожрала его сразу же, как поняла, что носит ребенка. Причем сожрала отнюдь не фигурально. Да и сама зрела, выжила, чисто случайно. Мама схорчила бы и ее, но ждала, пока девочка наберет вес. Несколько увлеклась и чисто по глупости упустила тот момент, когда дочь подросла настолько, что смогла дать ей сдачи. История не новая. У нас в аду более 70% молодежи только так и вырастают. Либо родитель в свое время грохнет тебя, либо ты родитель. Мудрость и опыт не всегда берут верх над юношеским азартом и жаждой жизни. Простите, отвлекся на наболевшее. Особенно э, сзади. В смысле сзади, на пояснице больше всего наболела, когда удирал из дому. Они вдвоем пытались меня задержать, а зрело не дотянулась за своей цепи, а вот тещенька крепко приложила меня сзади шипастой кочергой. По затылку вскользь прошла, не покалечив, а вот спине было больно. Одна радость. Ей сейчас еще хуже, чем мне. Во-первых, я все-таки ушел, а во-вторых, успел поставить растяжку в туалете. Теща точно туда пойдет мыть руки перед едой и... Али-оп! Ну, а меня на работе ждал новый бланк с заданием. Адрес, улица, дом, им фамилия, счет просроченного кредита и стандартная ксерокопия бланка договора о продаже души. На первый взгляд рядовой клиент ничего особенного. Ни злодей, ни маньяк, ни преступник, ни депутат, ни святош, ни сатанист, а вполне заурядный гражданин. Продал душу в обмен на материальное благополучие из серии «Чтобы не думать о деньгах». Шесть лет он о них и не думал, хотя тратил мужик суть по чекам до да смешного мало, ни семьи, ни интересов, основное времяпровождение, компьютер, форум, интернет. Не мое дело судить человека за столь бездумно профуканную бессмертную душу, это его право и его свободное волеизъявление. Моя задача куда проще прийти, постучать, забрать причитающиеся и одью. Вот за этим я, так сказать, и направился. Улица Ахматовская, бывшая Халтурина, дом 28, квартира номер 5. Бормотал я себе под нос, входя вместе с двумя девчонками по свистушками в подъезд. То есть домофон удалось успешно миновать, а уж в квартиру, надеюсь, меня пригласят войти. На втором этаже я нажал кнопку «Звонка». У зеленой пошарпанной двери с затертой цифрой пять. Ну вот, говорил же. И почему не воспользовался человек, предоставленный ему возможностями? За одну стандартную душу можно было таких золотых гор требовать. Ух, на трех палубных яхтах вдоль Багамского побережья рассекать. Лучших женщин всех цветов в джакузи элитным шампанским поливать. А он тут у монитора в мышиной норе с одноименным запахом. «Эх, люди, люди, за что вас всех только Господь любит?» «Спокойно, можно не отвечать. Вопрос был чисто риторический». «Виктор Васильевич?» Так и не дождавшись ответа уже на третий звонок, я постучал в дверь. «Нет, я точно знал, что этот тип дома торчит себе у компьютера и принципиально меня не слышит. Занят он. В мире висит». На Фейсбуке фотки оценивает, ВКонтакте чьи-то высказывания комментирует. Так что до реальных событий у его же порога просто руки не доходят. — Так может, ноги дойдут? — мечтательно спросил я у самого себя и, повернувшись спиной, заколотил каблуком по двери. Через пару минут, когда уже основать отшиб пятку, раздались неуверенные шаркающие шаги и раздраженный голос — кто там это с электростанции у вас долг за перерасход электроэнергии не может быть что за ерунда дверь приоткрылась на цепочке меня бегло оглядел немолодой помятый мужчина э, самой расплывчатой наружности вот смета вот документы вот отправленные вами письма я потряс непрозрачной пластиковой папкой На деле набитые всяким рекламным мусором. «Я не знал. Мне не сказали. И никаких писем тоже не приходило. Я же...» Забормотал он, и мне оставалось лишь развить успешное наступление. «Конечно, вы не знали. Вам извещения уже в почтовый ящик не помещаются, а у нас из-за таких, как вы, баланс не принимают. Распишитесь вот здесь, на трех бланках, и оплатите долг до 18.00 в любом банке». — Иначе мы сегодня же отрежем вас от электроэнергии. — Вы не имеете права. В Википедии написано, что по закону о коммунальных службах и обеспечении электроэнергии потребителей гражданин не обязан. Я щелкнул пальцами за спиной, и в его квартире погас свет. Для демона такие штуки не представляют никакой особенной сложности. Мужчина замысловато выругался на примитивнейшем албанском, и, звякнув цепочкой, распахнул передо мной дверь. — Где надо расписаться? — Может, для начала все-таки пригласите войти? Да — Да-да, заходите. — Вы приглашаете? — уже чисто для проформы уточнил я, входя в его дом. — Приходите на кухню, там светлее. Виктор Васильевич, обгоняя меня, кинулся куда-то в свою комнату перепроверять, не навернулся ли его компас за резкого... «Отключение электричества. Могу и восстановить. Я вернул в квартиру свет. Мне не жалко, <смех>, не Чубайс, моя фамилия. Тем более, что ему ведь сейчас договор перечитывать, прежде чем я заберу его душу. Таковы нестрогие традиции и правила. Вот, ознакомьтесь и подпишите». Дождавшись возвращения хозяина, я положил на полосатую клеенку кухонного стола его копию договора с пеклом и типовой бланк расчета. Мужчина потер кулачками красноватое от излучения глаза и уставился на меня. — Так вы не с электростанции? — Нет. Я на мгновение зажмурился и принял свой реальный облик. Мускулистый демон с пылающими глазами... Словным оскалом зубов и медвежьими когтями. В принципе, можно было бы и еще чего поужаснее наворотить, но смысл? Мне его забирать, а не запугивать. Ненавижу уносить клиентов, с которых капает. А приходится. — Неужели срок уже вышел? Не может быть. Я совсем недавно оплачивал безлимит и... Начал он так, словно бы рассуждая об оплате просроченного интернета. — А какое сегодня число? — Собирайся, смертный! — Но мне надо продлить договор. Я не могу вот так все отключить и бросить меня. Френды не поймут. — Там в пекле много ваших. На френде себе пару тысяч новых. — А, тогда другое дело. Но я возьму ноут. — Честно говоря, я на минуту опешил. Так что, этот хмырь компьютерный не будет устраивать истерику? биться лбом о клавиатуру, грызть флешку и колотить об пол установочные диски? У, даже скучно как-то. Я уже настроился. — А вы, значит, демон? — почти не обращая внимания на мой внешний вид, пробормотал Виктор Васильевич, укладывая в потрепанный чемоданчик навороченный ноутбук. — Демон — это хорошо, хотя и скучно. В стрелялках вечно мочишь либо демонов, либо зомби. «Да — что Ты что-то о нас знаешь! — фыркнул я. И почти мгновенно получил ответ. «Дэймон» э, — древнегреческий божество. В мифологии — собирательное название сверхъестественных существ, полубогов или духов, занимающих промежуточное состояние между людьми и богами. В ранних источниках различие между терминами «демон» и «бог» прослеживается не всегда, так же, как не прослеживается связь демонов исключительно с силами зла или добра. Демоны могли иметь любую природу, в том числе и смешанную, то есть могли в равной степени творить как зло, так и добро. «Круто!» — невольно присвистнул я, сжигая синим пламенем сто лет нестирную занавеску. Вдвоем мы быстренько затоптали пожар. «Я почти всю Википедию наизусть знаю. Э, хотите скажу, кто такой э, Сатана?» «Почему нет? Валяй! Время позволяет!» «Сатана» — от э, ивритского «Сатан» — противник, обвинитель в религиозно-мифологических представлениях авраамических религий, иудаизма, христианства и ислама, главный антагонист Бога, олицетворение зла. «Впечатляет!» — я даже поаплодировал. «А, а про тещу можешь?» хм, «Могу», — опять забубнил он. Теща Маджины — это родственник, который появляется в результате заключения брака. Отношения между тещей и мужем ее дочери обычно являются напряженными, что находит свое отражение в фольклоре. Факт? Моя уж точно. Тут еще фольклорный персонаж. Ну ладно, поиграли и будет. Теперь нам пора. Пекло ждет. «Пекло». «Ад» в восточнославянской мифологии. Слово в переносном смысле присутствует и в живых восточнославянских языках. Например, в украинском, белорусском и польском. И все? Типа, что вот это «и все», да? А почему так скудно-то? Больше статей нет. Надо искать по конкретным ссылкам. Но мы это быстро сейчас, меньше минут, по основным поисковикам оценим. Нет уж. Поехали. Сам посмотришь и оценишь на месте. Я приподнял его воротничок и смачно поцеловал в бледно-вялые губы. Кстати, еще один вопрос, последний. Если ты такой умный, зачем продавал душу? Продажа души? В Википедии нет такой несерьезной статьи. А у нас есть. И поверь, это очень серьезная статья. В общем, Вик произвел просто фурор в нашем отделе. Его умерительная способность все на свете воспринимать лишь с точки зрения электронных энциклопедий потрясла даже моего шефа. В качестве поощрения мне было разрешено взять его домой, показать озрелье и торжественно подарить теще. На время, разумеется. Старушка была в полном отпаде. Она уже забыла, зачем пришла, собственноручно отключила часовую бомбу у меня в левом домашнем тапочке, Простила за растяжку в туалете, забрала википеда под мышку и убежала к себе собирать старых подруг, смотреть на новую говорящую игрушку. А он неплохо устроился. С некоторой завистью протянул я, запирая стальную дверь на засов и посылая Азриэлли воздушный поцелуй. Моя лапушка все поняла правильно, послушно сажая себя на цепь и благодарно подпихивая мне ногой тазик с прошлогодним оливье. Ее глаза сияли. «Сегодня ты пленил мою маму. Она влюбилась в этого смертного с первого взгляда». «Да, особенно после того, как она ляпнула, что в юности ее сравнивали с Лилит. А он тут же ей поддакнул. Лилит, иврит, первая жена Адама в еврейской мифологии, упоминается в некоторых ранних апокрифах христианства, не вошедших в библейский канон». Оставшись с Лилит стала злой ночной демоницей, которая убивает детей и издевается над спящими мужчинами. На последнее она и купилась. «Поверь, каждая женщина была бы рада услышать о себе такое!» мурдыкнула зрела и, отважно шагнув вперед, успел ласково почесать ее за ухом, прежде чем она попыталась откусить мне руку. «Кажется, у меня все-таки будет тесть!» «Да, милый!» — Со всеми вытекающими. — То есть очень недолго? — Три дня, как минимум. — Постскриптум. А Зриэлла ошиблась лишь в сроке. Теща проголодалась уже на исходе второго.